Глава 27. Больше никого, бабочка считает не месяц, и мгновение, и времени у нее достаточно. Робиндранат Тагор, Бенгальский бард. индийский поэт. Музыкант, целитель и первый человек неевропейского происхождения, получивший Нобелевскую премию по литературе. Дрейк бережно положил мать Саймона на траву. Она умерла так внезапно. Сражение закончилось, они как раз собирали людей, и тут она просто упала. Сначала они решили, что ее ранили в битве, но потом Дрейк заметил татуировку у нее на шее — римбаку. Красная птичка не двигалась, и он понял, что она отдала свою жизнь ради спасения Тайк. «Оставь ее, Дрейк», — сказал Атикус. «Ты больше ничего не можешь сделать, а у нас еще есть время спасти остальных». Дрейк повернулся и присоединился к другим воинам в обугленном центральном дворе. Атикус и Финиган стояли рядом с Дрангусом, Реликом, Бракусом и тремя другими магами, которых Дрейк не знал. Двое из них были учителями, а третий — учеником старших классов. Фейтер в ужасной опасности», — сказал Атикус. «У нас нет времени добраться до него привычным способом, поэтому мы создадим портал». Лица учителей стали напряженными, а студент удивленно кашлянул. «Ух ты!» — воскликнул Дрейк. «Такой же портал, как у Рона и Саймона?» Атикус поморщился. «Вроде того». Но наш будет более... примитивным, — подсказал Бракус. Да, но это не так сложно, как ты думаешь, особенно если мы будем работать сообща. Возьмитесь за руки и присоедините свою силу к моей. Бракус будет говорить. Правда? У тебя лучше получается. Бракус удивленно вскинул брови. Я не должен быть слишком уставшим, когда войду в ворота, — признался Атикус. Бракус кивнул. «В это я могу поверить!» Он откашлялся и взял Атикуса за руку. Прелик схватил его за другую руку и улыбнулся. «У меня нет ни онца и силы, но я рад, что мы просто можем держаться за руки. Как здорово снова иметь друзей!» Остальные тоже взялись за руки и круг сузился. «Наша конечная остановка — врата жизни на планете Галкалгул. «А потом Зета Прайм», — сказал Атикус. «Кто из вас последним был у врат жизни? Кто-то должен держать это место в памяти, пока мы будем задавать направление». «Я там был», — сказал Бракус. «Давно». «В прошлом году я был на кровавом спуске», — сказал Дрангус. Бракус указал на него. «Я выбираю тебя. Все готовы?» «Я раньше никогда не занимался групповой магией», — заметил Дрейк. Дрангус вздохнул. «Во-первых, ее так не называют. Вот что случается, когда прогуливаешь школу, сынок». «Но...» «Это очень легко», — сказал Атикус. «Призови свою силу и больше ничего не делай. Бракус поведет тебя. Если будешь сопротивляться, подвергнешь опасности всех остальных. Просто расслабься, и все будет хорошо». Дрейк едва не чихнул. «А если мне не удастся расслабиться?» «Фениган ударит тебя по голове и пронесет через портал». Фениган согласно кивнул. Дрейк неловко рассмеялся и схватил Дугара и отца за руки. «Насчет два», — сказал Бракус. «Настоящие маги всегда считают только до двух». «Один, два». Дрейк призвал свою силу и ощутил странное натяжение, которое, казалось, исходило со всех сторон. Он расслабился и почувствовал, как сила покидает его с пугающей скоростью. «Это так странно». Из головы Дрангуса возник синий свет и повис над ними. Потом он раскололся на части и превратился в запутанную паутину. Бракус хмыкнул от напряжения а у Дрейка внезапно закружилась голова, как будто из тела вытекла вся кровь. «Осторожнее с детьми!» — пробормотал Атикус. Его лицо оставалось бесстрастным. В середине паутины образовался пустой круг, в котором затрещал синий электрический разряд. Секунду спустя он исчез, оставив дверной проем. За ним Дрейк увидел вершину отвесного каменного спуска — А позади верхушки сверкающих черных с золотым каменных дверей. Потрясающе! Прошептал Дрейк. Он выпустил руки своих спутников и шагнул к порталу. Слишком рано, Дрейк! завопил Атикус. Дрейк почувствовал, как сила покидает его. Он, как пьяный, упал прямо на Финигана, с трудом сдерживая рвотные позывы. Финиган ударил его по голове. Когда Дрейк очнулся, они были на вершине кровавого спуска. «Проклятие! Я все пропустил! Пожалуйста, Финиган, отпусти меня!» Дугар фыркнул. «Я не против. Ты почти такой же огромный, как и я». Портал закрылся у них за спиной, и Дрейк увидел, что через него прошли лишатикус, Финиган, Релик, Дрангус и он сам. Они стояли в центре столицы Галкалгула. Эта часть города походила на засекреченную военную базу. В реальности кровавый спуск оказался еще выше, чем ожидал Дрейк. Он был длиной в половину мили и очень крутой. Внизу, под вогнутой частью, располагались черно-золотые двери высотой в 100 футов, похожие на притаившегося в норе барсука. Стояла беззвездная ночь, и по обе стороны от входа на кровавый спуск горели факелы. Рядом с ними стояли две высокие стеклянные колонны, одна прозрачная, другая кроваво-красная, а между ними, загораживая подход к спуску, расположились четверо суровых стражников-минотавров в полном боевом облачении. Они не очень-то обрадовались внезапному появлению пяти незваных гостей. Два минотавра подняли руки, и между ними и посетителями возникла стена из пламени. Стоявший слева Минотавр достал из-за пояса гигантский серебряный рог и затрубил. От этого звука у Дрейка чуть не треснул череп. Другой воин ударил по прозрачной колонне боевым посохом и разбил ее. Из-за стены падающих обломков шагнул огромный косматый Минотавр. Его торс был обнажен. Похоже, он только что принимал ванну. «Кажется, мы их напугали», — заметил релик. «Не понимаю, почему», — добавил Финниган. «Это король Рольткоз?» — изумленно спросил Дрейк. «Боюсь, что да», — ответил Дрангус. «Когда врата жизни под угрозой, они вызывают короля». «Ух ты!» «Назовите себя!» — прорычал король сквозь стену пламени. Он вырвал из длинной шерсти у себя на голове прядь и обвязал ее вокруг рога, а потом потянулся к стойке с оружием и схватил гигантский боевой топор. Кажется, это безумный ученый, сказал один из стражников. Король высунул голову из пламени, посмотрел на отца Дрейка. Дрангус гений! Я не безумный, поправил дрангус. Настоящие обстоятельства указывают на обратное. «Зачем вы атаковали врата жизни?» «Это не атака», — ответил Атикус. Он медленно взял из воздуха пылающий красный меч и держал его перед собой, повернув плоскую сторону клинка в мирном жесте, традиционном для минотавров. Король осторожно вышел из-за огненной стены, и пламя тут же погасло. «Член круга? Бракус? Хоук?» «Атикус?» «Прошу прощения. В отличие от других миров, мы не вешаем у себя ваших портретов». «Понимаю». Король Минотавров опустил оружие, но стражники не последовали его примеру. Вокруг них в каменном полу открылись гигантские люки, и оттуда высыпали десятки солдат, отряды подкрепления, отозвавшиеся на звук рога. Дрейк нервно сглотнул. «Что привело круг восьми к вратам жизни?» «Нас привели темные времена», — ответил Атикус. «И древнее пророчество. Повелитель теней уже у дверей. Шакал, Самрон, и Фейтер сражается с ним. Мы идем ему на помощь». Стражники удивленно вскрикнули, но король хранил молчание. «Ложь», — прошептал один из стражников. В ворота никто не входил. «Тихо!» приказал король, «галхаквайт-нага». Классический упрек Минотавров. Грубый перевод — твоя кровь несущественна. Когда его произносит королевская особа, за этим обычно следует вонзенный в лицо меч. Стражники не имеют права говорить без разрешения. Стражник замолчал, и по его телу пробежала дрожь. Король не обратил на него внимания. Он не сводил глаз Сатикуса. «Ночь наступает», — тихо произнес он. «Тьма зовет. Безрогий вождь ведет нас в битву». Он посмотрел на Дрейка. Дрейк ахнул и потянулся к голове, где когда-то были рога. Король по очереди обвел их взглядом. Сначала посмотрел на Дрангуса, потом опять на Дрейка, на Релика и Финигана. «Отец, сын, безумный маг или темно синий зверь с разбитым сердцем, верный навсегда?» Он снова взглянул на Атикуса. «Вас пятеро. Я их проведу», — сказал Атикус, как будто отвечая на незаданный вопрос. Король выпрямился и обратился к собравшимся солдатам. «Рыцари круга не лгут. Сегодня во мне кипит кровь». Нам предстоит последнее сражение. Он повернулся к четырем стражникам и указал на крайнего слева. «Разбей колонну». Стражник, который недавно трубил в рог, ударил по красной колонне тупой стороной посоха. Но вместо того, чтобы разбиться, как прозрачная колонна, она извергла 50-футовый огненный гейзер. В полумиле от них на высокой стене кровавого спуска прямо над вратами жизни забили огромные барабаны. Их услышали во всем городе. Минотавры вооружались и шли сражаться в последней битве. В детстве Дрейк мечтал об этих барабанах. Он мечтал, что услышит их и тоже придет сражаться. Но его мечты никогда не были настолько безумными. Вокруг кровавого спуска открывались другие отверстия и люки. Из-под земли поднимались светящиеся пушки. Они были раскалёнными, как будто только что из печи. По обе стороны спуска вдоль высоких стен вырастали воины, словно живая изгородь. На вершину вкатили огромные шипастые ядра и обмазали их горячей смолой. Все это время барабаны били, не переставая как громовое сердцебиение древнего бога войны. «Идемте», — сказал король рольдкос «Я провожу вас до врат». След за королем они стали спускаться по длинному кровавому спуску. Первые несколько минут с ними шел гонец. Он записал их имена и вернулся обратно. Когда они спустились вниз, врата осветило пламя факелов. Дрейк знал, что они находятся здесь для того, чтобы стражники могли круглые сутки следить за дверями. Пламя отбрасывало наполированный черный мрамор золотые точки. Перед дверями висела длинная черная цепь, один конец которой отходил от стены. Король обошел цепь и постучал в дверь, которая сразу же бесшумно открылась. Дрейк поежился, недоумевая, как именно работает безмолвный механизм. Двери открылись, и теперь в них могли пройти лишь четыре человека. Между ними висел черный туман, и за ним Дрейк не видел ничего. Король заговорил, обращаясь к Дрейку. «Если хочешь, я проведу вас». «Спасибо». «Нет», — отрезал Атикус. «Я сам их проведу. Оставайтесь со своим народом, Ваше Величество. Если у нас не получится, им понадобится ваша храбрость». Король кивнул. «Четверо войдут в ту дверь, но больше никого». «Больше никого», — согласился Атикус. «Не медлите», — предупредил король. «Они наводняют спуск». Дрейк оглянулся и увидел, что к ним медленно движется нечто похожее на расплавленную лаву. Он почти забыл, что стоит посреди гигантской смертельной ловушки. Король схватил цепь обеими руками, а потом повернулся к ним. «Приветствую вас четверо. Наши дети будут учить ваши имена до конца дней». Он потянул за цепь, и она взлетела вверх, унося его прочь. Стоявшие на стенах Минотавры начали хором повторять четыре имени. «Дракус», «Дрангус», Финиган, «Релик». Атикус обнял Финнигана и шагнул вперед. «Жизнь за то, чтобы войти во врата жизни», — сказал он. «Смерть за то, чтобы открыть врата смерти». Релик подошел к Атикусу и положил руку ему на плечо. «Не говорите глупости, юноша. За дверью им понадобится ваша сила, а я всего-навсего пустая оболочка». Он попытался войти в туман, но Атикус его остановил. «Нет, Саймону могут понадобиться ваши знания». «Какие знания? Моя память похожа на сито с огромным количеством дырок». «Вы не знаете, на что способны. И потом пророчество гласит, что вы войдете внутрь». «Пророчество, пророчество!» — воскликнул Релик. «Отпусти меня, надоедливый маг!» Он поднял ногу и попытался перешагнуть через туман, но Атикус держал его железной хваткой. «О чем вы говорите?» — спросил Дрейк. «Приближается лава, нам надо идти». «Думаю, фейтеру понадобитесь вы оба», — заметил Дрангус. «Я горжусь тобой, сынок». Он одной рукой обнял Дрейка, грубо чмокнул его в щеку и шагнул в туман. Атикус бросился к нему. Нет! Но было уже слишком поздно. Тело дрангуса окаменело, и он превратился в безжизненную статую. Папа! Прошептал Дрейк. Финиган постучал Атикуса по плечу. Лава! Атикус хмыкнул. Цена заплачена. Он выхватил мечи и пронзил ими статую дрангуса гения статуя вспыхнула и превратилась в облако белого пара который развеял черный туман атику сбросился в темноту и финиган втолкнул остальных вслед за ним они прошли внутрь и огромные двери закрылись